Глава двадцать пятая. Призрачный убийца. «А что случилось потом?» Чэнь Сяо посмотрела на Линь Гадуна, слегка нахмурившись. Её глаза были полны беспокойства. «Я был глуп. Остался сидеть на кровати, а левая сторона лица всё ещё обжигающе болела». Линь положил руку на плечо Чэнь Сяо и нежно погладил её по волосам. «Не понимал, почему минуту назад мы были так близки, но в мгновение ока на смену этому пришли ненависть и злость. Я явно нравился ей, иначе она не пошла бы со мной в кино или на прогулку. Но почему она не могла позволить нам зайти дальше?» «Она вернулась после этого?» да с тремя сотрудниками службы безопасности. «Правда?» Чэнь Сяо прикрыла рот рукой. «Зачем же так обижаться?» В то время она была в большом отчаянии. Гадун горько улыбнулся. Обвинила меня в попытке изнасилования. Чэнь Сяо вывернулась из его объятий, на ее лице отразилось удивление. «Вас арестовали?» «Нет». Линь Гадун снова обнял её. Заперли на всю ночь, а потом выпустили. После этого мои занятия отменили и лишили меня всех почестей. Чинь Сяо нежно погладила его по тыльной стороне ладони. «Бедняга!» «Я просто не смог этого понять. До сих пор никак не пойму». Линь Гадун перевёл взгляд на приоткрытую дверь ванной. Как она могла так ранить меня? Все тайком сплетничали за моей спиной. Я... Для меня это значило убить себя. Всё очень просто. Она вас не любила. Не любила? Тогда почему не отказывалась пойти со мной куда-нибудь? Она хотела развеять скуку. Чэнь Сяо мягко улыбнулась. Её парень был так далеко от неё, а ей нужен был человек рядом. Как раз такой, как вы. Молодой, красивый и талантливый парень. Будь я на её месте, с радостью согласилась бы пойти куда-нибудь, просто чтобы кто-нибудь составил мне компанию». «Но она разрешала обнимать и целовать её». «Это ерунда. Объятия согревают. Но если вы хотите завести серьёзные отношения, Такая девушка сбежит. Линь-Гадун некоторое время молчал, затем с досадой покачал головой. Женщины — опасные существа. Чэнь-Сяо прижала голову к его груди. Значит, вы были одиноки так много лет? Да. Линь-Гадун погладил её рукой по спине, задев застёжку лифчика. «Я был не в состоянии забыть это, но и не смел больше влюбляться». «Дурачок вы!» — прикрыв глаза, тихо прошептала Чэнь Сяо. «Не все женщины похожи на неё». Они плотно прижались друг к другу, и от постепенно повышающейся температуры аромат девушки ощущался более чётко. Дыхание Линь-Гадуна стало прерывистым, на кончике его носа выступил маслянистый пот. Он опустил голову и легонько поцеловал Чэнь-Сяо в лоб, но этого было недостаточно, и он склонился ниже, ища губы девушки. Она слегка приподняла голову и подалась ему навстречу. Их губы плотно прижались друг к другу. С ним была женщина. Женщина с умопомрачительным запахом. Линь-Гадун вытащил руку из-под её талии и провёл ладонью вверх по животу. Когда он уже собрался коснуться груди, её рука решительно остановила его. Чэнь-Сяо села. «Учитель Линь, мне нужно идти». Она пригладила свои растрёпанные волосы и натянула свитер. Линь-Гадун хотел снова поцеловать её, однако на этот раз девушка отвернулась. «Не надо так». Он застыл в полунаклоне, неловко вытянув губы. Через некоторое время медленно выпрямился. Его лицо побледнело. «Почему же?» «У меня есть парень. Я не могу так». «Но вы же сказали...» «Учитель Линь, вы мне очень нравитесь, я хочу быть вашим другом. Хотя мы больше, чем обычные друзья». Чэнь Сяо натянута улыбнулась. Возможно, немного ближе, но я не хочу... Как бы это сказать? Вы сами понимаете. В любом случае, извините. Сказав это, Чэнь Сяо взяла пальто, лежавшее на диване, и направилась к двери. Линь Гадун стоял неподвижно и молча смотрел на неё. Девушка, заметив его пристальный взгляд, натянуто улыбнулась. «Вы...» «Придёте завтра в компанию?» Линь Гадун не произнёс ни слова. Чэнь Сяо посмотрела на этого худощавого человека, у которого, казалось, внезапно упала температура, и почувствовала необъяснимое волнение. Она опустила голову, сказав ему напоследок «Увидимся завтра» и поспешно вышла. Линь Гадун всё ещё не двигался, глядя на пустой коридор. Он долго стоял, засунув руки в карманы брюк, а затем медленно повернулся и оглядел гостиную. Наконец перевёл взгляд на ванную. Что ты, что она — обе одинаковые. Вэй Цюн глянул на номер палаты и осторожно приоткрыл дверь. Ду Чен лежал на больничной койке с плотно закрытыми глазами. Лицо его было словно воск. Другой полицейский, которого он видел в доме Цзи тянькуня охранял кровать больного. Он бросил на Вэй Цзю на озадаченный взгляд. Юноша указал на Ду Чена и тихо произнёс. «Я пришёл проведать его». Полицейский, кивнув, жестом предложил ему сесть на стул. Вэйдзюн поставил корзину с фруктами в угол и присел у койки Дучена. «Как он?» Лицо полицейского исказилось, он ничего не ответил, только слегка покачал головой. Вэйдзюн посмотрел на Дучена. Всё тело старика было закутано в одеяло. Юноша не видел его уже несколько дней, лицо бывшего полицейского сильно похудело, но живот был высоким и выпуклым. Казалось, он спал, но его дыхание было неровным. Иногда он хмурился, иногда стискивал зубы. Полицейский, ещё раз глянув на Вэй Цюна, тихо спросил. «Вы кто?» Парень не знал, как описать свои отношения с Дученом. Смог сказать только «Я его друг». Полицейский промолчал. Недоверие в его глазах стало ещё глубже. В этот момент Дучен глубоко вздохнул и, облизав губы, прошептал. «Джен Лян, воды!» Джан Джен Лян поспешно взял чашку с водой, стоявшую на прикроватном столике, и поднёс соломинку, вставленную в неё, ко рту Дучена. Дучен сделал несколько глотков, медленно открыл глаза и сразу же заметил Вэйдзюна. «Зачем пришёл?» «Я слышал, вы заболели», — Вэйдзюн слабо улыбнулся. «Лао Цзи трудно передвигаться, поэтому он попросил меня приехать к вам». «Скажи ему, пусть не беспокоится». Ду Чен жестом попросил Джен Ляна приподнять изголовье койки. «Я в порядке. Я лучше всех знаю свое тело. Ты ведь не сказал ему, что это линь-гадун?» «А что вам удалось выяснить?» «Думаю, это всё-таки он». Внезапно вспомнив о чём-то, Дучен повернул голову к Джен Ляну. «А что там у Мацзяня и Ло Шао Хуа?» «Пока ничего. Они приходили навестить вас в течение двух дней, что вы были в коме». Джан Джен Лян порылся в кармане и достал два конверта. «Они передали вам эти деньги». «Не хотите вернуть?» «Нет, оставим себе», — Дучен хохотнул. «Мне нужно смешивать две разные вещи. Эти два ублюдка были обязаны прийти ко мне». Джан Джейн Лян тоже улыбнулся. «Наставник, вы голодны?» «Есть немного», — он причмокнул губами. «Давай поедим». «Хорошо». Джан Джин Лян быстро встал и направился к двери. «Скоро вернусь». Увидев, что он скрылся в коридоре, Ду Чен указал на свое пальто на вешалке и тут же распорядился. «Правый карман. Сигареты». вэй Вэйдзюн заколебался. «Офицер Ду, вы же больны! Прекрати болтовню! Давай быстрее!» Вэйдзюн вынужден был сделать то, что он просил. Через полминуты Дучен уже держал в руке сигарету, с довольным видом покуривая. Вэйдзюн нашёл бумажный стаканчик, налил в него полстакана воды, это была пепельница. Загасив окурок, Дучен посмотрел на Вэйдзюна. «Говори, парень, зачем я тебе понадобился?» «А?» «Ты не пришёл просто повидаться, иначе Юэсяо уходит тоже была бы с тобой». Он кивнул на дверь. Поэтому я и послал Джэнь Ляна за едой. Вэй Цзюн, покраснев, подумал про себя. Вот же старый лис. Офицер Ду, материалы по делу, которые вы нам принесли, это ещё не всё, верно? О, -о, о Он вскинул брови, его рука остановилась на полпути за новой сигаретой. Почему, спрашиваешь? В конце октября 92-го года произошло похожее убийство. Вэйдзюн набрался смелости и посмотрел прямо в глаза Ду Чену. Это очень похоже на предыдущую серию убийств. Бывший полицейский несколько секунд пристально смотрел на него, затем нахмурился. «Откуда ты знаешь об этом?» «Наткнулся, когда искал информацию в интернете», — солгал Вэйдзюн. «Я не думаю, что за этим стоит один человек, поэтому ничего и не сказал Лао Цзи. А ты что думаешь?» Ду Чен опустил веки и достал из коробки еще одну сигарету. «Я тоже не думаю, что он был один», — выпалил Вэй Цзюн и тут же пожалел об этом. Ду Чен немедленно перевел взгляд на него с многозначительной улыбкой на лице. «Парень!» — он снова закурил. «Что ты знаешь?» Вэй Цзюн втайне отругал себя за беспечность и, видя, что больше не может этого скрывать, вынужден был рассказать всю историю. В деле, возбуждённом в конце октября 92-го, жертвой была мать Юэ Сяо Хуэй. Ду посмотрел на Вэй Цзюна. Спустя какое-то время он горько улыбнулся и, покачав головой, будто ему трудно было поверить в услышанное, пробормотал себе под нос. «Это не могло быть совпадением, верно? Неудивительно, что она так внимательно относится к расследованию». Снова посмотрел на Вэйдзюна. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я надеюсь, как следует разобраться в этом деле». Он остановился на секунду, а затем продолжил. «И, если возможно, найти убийцу её матери». «Почему?» дучен хитро улыбнулся. «Из-за любви?» «Нет». В Эдзюну было не до улыбок, он серьёзным тоном продолжил. Сяо Хуэй спрашивала своего отца. Оказалась у него аллергия на духи, и поэтому её мать никогда не пользовалась ими. Другими словами... Линьгадун не может быть тем, кто убил ее». «И дальше что?» Юэ Сяо знала, что, помогая Лао Цзи, не отомстит за себя, но все равно настояла на том, чтобы участвовать в расследовании. Она чувствовала, что в этом есть смысл. Парень сделал паузу, выражение его лица стало более решительным. «Тогда кто-то должен что-нибудь сделать для нее». Дучен прищурился, снова кинув на него взгляд, поднял палец и указал на шкаф. «Черная кожаная сумка. В ней лежит папка с документами». Вэйдзюн немедленно встал и, найдя папку, вытащил ее. Это было уголовное дело, на обложке которого было написано «1992, октябрь, 28». «Дело об изнасиловании, убийстве и нанесении увечий». При виде этих слов тело Вэйдзюна объял жар. «Раскрыть дело не так просто, как вы думаете». Дучен посмотрел на него, и его лицо помрачнело. «Сложно сказать, смогу ли я продержаться до того момента, когда линь Гадуна передадут полицейским» так что, возможно, не смогу помогать вам слишком долго. «Не переживайте, с того убийства прошло столько лет, разве правда не должна скоро раскрыться?» — уверенно произнес Вэйдзюн, мягко улыбнувшись Дучену. «Вы сможете это сделать, и я тоже». Юэ Сяо Хуэй постучала и, услышав, как Дзи Цянькунь ответил «Войдите!» Открыла дверь. Тянь Кунь сидел за маленьким деревянным столом, просматривая стопку информации, улыбаясь Юэ Сяо и одновременно глядя ей за спину. «Вэй Цзюн не пришёл?» «Я думал он с вами». Сяо Хуэй посмотрела на экран мобильного телефона. «Этот парень? Не знаю, куда он пошёл, не дозвониться до него не могу». Она сняла пальто, положила рюкзак на кровать и наклонилась к Цзи Цянькуню. «А что вы смотрите?» Как только она приблизилась к нему, в ноздри ей ударил сильный запах жира. Юэ Сяо Хуэй нахмурилась и помахала перед собой рукой. «Лао Цзи, сколько дней вы не мыли голову?» «Ох!» Старик протянул руку и со смущенным выражением лица пригладил волосы. «В последнее время мне неохота ухаживать за собой». И весь Сяо Хуэй посмотрела на него. Старик сильно изменился с их первой встречи. Седые волосы, которые раньше были аккуратно зачесаны на затылок, теперь стали сальными и неопрятными, лицо похудело, щёки ввалились, а на подбородке выросла густая щетина. Рубашка и шерстяной свитер на нём тоже были в пятнах. Он превратился в неряшливого старика. Сяо Хуэй подошла к шкафу, Достала комплект чистого нижнего белья и кинула его Дзи-Тянькуню. «Переоденьтесь для начала». Глаза Дзи-Тянькуня расширились от удивления. «Сейчас? Прямо здесь?» «Верно». «Так не пойдёт», — вежливо отказался старик. «Как же я могу перед молодой девушкой отставить разговоры?» Она потеряла терпение, бросилась вперёд и, не удержавшись, сняла с Дзи-Тянькуни шерстяной свитер вы старше моего отца а я помогала ему принимать ванну голова дзитянньку не застряла в горловине свитера и он сдавленно сказал просто попросить джан хайшена помочь мне прежде чем его голос затих и весь аухэй уже сняла с него рубашку снова присела на корточки откинув плед стянула хлопчато бумажные брюки на старике остались только рубашка и трусы и он наотрез отказался, чтобы Сяо Хуэй продолжала. «Давай на выход!» — лицо Дзи Цянькуня вспыхнуло. «Я переоденусь, тогда зайдёшь». Девушка, сдержав улыбку, пристально посмотрела на него. «Обязательно смените одежду. Вы пахнете очень тухло». После этого открыла дверь и вышла в коридор. Когда она оказалась вне комнаты, её улыбка померкла. Когда-то аккуратный и утончённый старик совсем запустил себя. После почти двух десятилетий ожидания у него наконец появилась возможность приблизиться к правде об убийстве своей жены, и только в это дело он готов был вкладывать всю душу. Его отчаяние заставляло людей проявлять к нему уважение и сочувствие, но больше всего придавало ей самой решимости помочь ему решимости разобраться в этом деле. Спустя ровно пятнадцать минут Юэ услышала, как ди Цянь Кунь позвал. «Я всё! Заходи!» Она толкнула дверь и увидела, что старик, переодевшись в новое бельё, напряжённо сидит в инвалидном кресле, словно не зная, куда деть руки. «Вот так намного лучше!» Сяо Хуэй посмотрел на взмокшего Цянь Да, ему потребовалось для этого немало усилий. Она взяла полотенце и протянула ему, а затем достала из шкафа чистый свитер и брюки. Цянь-кунь вытер пот одной рукой, а другой попытался спрятать снятое бельё в грязной одежде. Ее сяо это показалось забавным. Она взяла грязную одежду, скатала её в комок, бросила в таз и помогла ему переодеться в свитер и брюки. Закончив, взяла термос и захватила таз для белья. Увидев этот зит, Сянькунь снова закричал. «Не стирай это! Просто оставь в прачечной!» Юэ Сяо Хуэй, не оборачиваясь, бросила. «Я знаю». Затем открыла дверь и вышла. Вернулась она с тазом холодной воды и бутылкой кипятка. Выражение лица Сянькуня было не столько озадаченным, сколько испуганным. «А это ещё для чего?» «Вымыть голову». Легко ответила Юэ Сяо Хуэй. Она смешала воду и обернула полотенце вокруг шеи Цзи Цянькуня. Сначала смочила его пряди горстью тёплой воды, затем выдавила шампунь на ладони и втёрла его в волосы. Поначалу Цзи Цянькунь выглядел очень нервным, напряжённо сидя в инвалидном кресле. Но благодаря мягким движениям девушки постепенно расслабился и позволил ей сделать своё дело. Она сняла пену и смыла шампунь. Жирные и неухоженные волосы быстро стали чистыми и послушными. Юэ Сяо Хуэй вытерла их полотенцем и аккуратно расчесала. Сянькунь умылся, оставшийся горячей водой, и, наконец-то, стал выглядеть более-менее прилично. «Вы посмотрите! Так же намного лучше!» Сяо Хуэй сделала шаг назад и удовлетворённо посмотрела на Дзи Сянькуня. Старик смущённо улыбнулся. «Эх, спасибо за помощь. Не стоит». Йосяо Хуэй тряхнула волосами, а затем перевела взгляд на покрытый щетиной подбородок. Увидев, что она снова закатывает рукава, Дзи сразу понял её намерение и поспешно выпалил. «Я могу сделать это сам!» Но девушка уже схватила термос и снова вышла. Через несколько минут Сянь-кунь уже полулежал с горячим полотенцем на лице, удобно откинувшись назад. Юэ Сяо Хуэй же помешивала крем для бритья, разглядывая старомодную бритву. «Не могу поверить, что до сих пор есть люди, которые пользуются этой штукой». «Я не привык к электробритвам». Лицо Лао Цзи было закрыто полотенцем. Его голос звучал расслабленно, будто он вот-вот заснёт. «Приходится постоянно менять батарейки!» «Выглядит круто!» — открыв бритву, сказала девушка. Лезвие было холодным и блестящим. Она прижала большой палец к лезвию и слегка провела по нему. Оно оказалось всё очень острым. Сяо Хуэй развернула полотенце на лице Цзи Цянькуня, И старик слегка приоткрыл глаза. Его лицо стало румяным и влажным, от него всё ещё исходил пар. Она коснулась его мягкого подбородка и равномерно нанесла крем для бритья. Когда лезвие скользнуло по коже, раздался негромкий щелчок, бритва коснулась щетины. Те места, до которых она дотрагивалась, становились гладкими и аккуратными. «Юэсяо Хуэй!» Опустившись на колени рядом с Цзи Цянькунем, осторожно обрабатывала его лицо, время от времени вытирая бритву бумажным полотенцем. Цянькунь сидел неподвижно, ощущая остроту бритвы и нежное прикосновение пальцев девушки. «Сяо Хуэй». «Да». «Ты только что говорила, что помогала отцу принимать ванну». «Верно». «Он тоже маломобилен?» «Нет», — она мягко улыбнулась. «Он пьёт и часто бывает настолько пьян, что теряет сознание». «Тогда почему твоя мать не...» «Моя мать умерла. Давно». Сяо Хуэй пристально посмотрела на щетину на подбородке Дзи Тянькуня. «Остались только я и отец». Цзи Цянькунь выдал тихое «ох» и замолчал. В тот же миг Сяо Хуэй почувствовал, как его рука медленно погладила её по макушке. Девушка задрожала, её рука дёрнулась. На подбородке Цзи Цянькуня появилась небольшая ранка. «Ой-ёй!» -ой. Поспешно отложив бритву, она взяла салфетку для лица и прижала её к ране. «Простите, простите меня!» «Всё в порядке!» Покачав головой, старик посмотрел на свой подбородок в зеркало. Ранка была небольшой, и, к тому же кровь быстро остановилась. «Продолжай». «Я не смею», — произнесла Сяо Хуэй, понура свесив голову. «А то опять пораню вас». «Эт, пустяки! Порезаться с такой бритвой — обычное дело!» Сянь-кунь взял бритву и протянул ей. «Я полностью тебе доверяю». Юэ Сяо Хуэй нерешительно взяла бритву и снова посмотрела на дзи тянькуня старик улыбнулся девушке приподнял подбородок и закрыл глаза она присела на корточки и снова прижала бритву к подбородку тянькуня вскоре его щеки засияли чистотой Юэ Сяо Хуэй, обретя уверенность в себе начала убирать щетину с его шеи прижав руку к обвисшей коже Она отчетливо ощутила мощный ритм сонной артерии. Сбривая щетину на кадыке, не смело отвлекаться, уставившись на бритву, медленно скользящую по Адамову яблоку. Зеленовато-белая кожа медленно покрылась гусиной кожей, дыхание Цзи Цянькуня было ровным, а его руки спокойно лежали на нижней части живота. Наконец борода старика была начисто сбрита. Он дотронулся до своего голого подбородка, удовлетворённо рассматривая себя в зеркало со всех сторон. «Так намного комфортнее». И весь Ау Хуэй взглянул на него, чистя бритву. «Я не мастер в этом». «Получилось очень даже хорошо». Дзи Цянь Кунь посмотрел на ранку на своём подбородке. «Когда-то моя жена тоже упросила побрить меня, потому что считала это забавным. «В итоге всё моё лицо было заклеено пластырями». «Ха-ха!» <смех> — рассмеялась Сяо Хуэй. «Это и правда забавно!» Она бросила полотенце в таз и отнесла его в ванную, чтобы вымыть. Когда снова вернулась, увидела, что тянькунь закурив сигарету, безучастно смотрит в окно. После того, как старику вымыли голову и лицо, сбрили бороду и переодели в чистую одежду, его внешность кардинально изменилась. Но на его лице всё ещё оставалось выражение тоскливого одиночества. Понимая, что он снова думает о своей жене, Юэсяо Хуэй пододвинула стул и молча села рядом. дзитянькунь докурил сигарету и потянулся за новой. Дым, клубящийся вокруг него, становился всё гуще и гуще. Из-под лёгкой пелены донёсся его слабый голос. «Сяо Хуэй, «Да?» «Скажи мне, что он за человек?» Сяо Хуэй вспомнила о договорённости между ней, Дученом и Вэй Цюном, и, поразмыслив, решила пока не рассказывать Дзи Тянькуню о Линь Гадуне. «Офицер Ду и мы провели расследование в отношении нескольких человек», в соответствии со списком, который нам дала мать минляна Некоторые из них могут быть исключены, некоторых мы ещё не допросили». Девушка похлопала его по колену. «В этом вопросе, я думаю, мы можем полностью доверять офицеру Ду». Она вспомнила, как выглядел Ду Чен, скрючившийся на столе от боли. «Возможно, он жаждет найти убийцу даже сильнее, чем вы». «Но в этом я не сомневаюсь», — старик опустил голову и улыбнулся. «Если этот день настанет, я должен встретиться с ним. Я хочу знать, что за человек забрал у меня жену». «Да, и что за человек отнял у меня маму ночью 27 октября 92-го года». Настроение Юэ Сяо Хуэй внезапно испортилось. Она взяла порть сигар, стоявший на подоконнике, и достала сигарету, чтобы прикурить. Дзи Цянькунь на мгновение растерялся, а затем молча подвинул к ней коробку из-под консервов, где плавали окурки. Девушка и старик сидели у окна, повернувшись к свинцово-серому небу, и курили, не говоря ни слова. Юэ Сяо внезапно почувствовала сильную зависть к Дзи Тянькуню. Он еще не осознавал этого, но, благодаря усилиям их команды, портрет убийцы постепенно вырисовывался. Изначально она думала, что преступник один, но после того, как предположение с духами потеряло смысл, вернулось 2014 год. Результаты расследования, проведенного Дученом в психиатрической больнице, были пока неизвестны и сяохуэй считала что исполнение желания цзитяньку и идучена лишь вопрос времени но как насчёт меня мотив преступника неизвестен нет никаких следов всё что осталось это тень тот же чёрный пластиковый пакет жёлтая лента и изуродованная мать юэсяохуэй почти не знала её Однако её ранний уход всё равно оставил неизлечимую рану на сердце. Последняя фотография стояла на комоде. Отец бил без просыху каждый день. Овощи и бутылочки с соевым соусом в школьной сумке, ожоги приготовки пищи, способность обуздать в одиночку страх и панику при первой менструации. Их с папой жизни были разрушены в ночь на 27 октября 1992 года. Следовательно, она должна найти его, узнать, понять его и позволить ему рассказать о своих мотивах. Пусть душа, парящая над городом днём и ночью, покоится с миром. Пусть эта грубая рана заживёт. Пусть они с отцом избавятся от мрачных мыслей и спокойно проведут остаток своей жизни». Юэ Сяо бросила окурок в банку и глубоко вздохнула. «Мне всего двадцать три года, и я найду тебя». Тряхнув волосами, она повернула голову, как раз вовремя, чтобы встретиться с тёплым взглядом Дзи Тянькуня. Очень странно, но девушка вспомнила то ощущение, которое испытала, когда он провёл ладонью по её волосам. Теплота и опасность.